Глава тридцать «Надо понимать, ты уже все обмозговал? Выстроил картину?» «Вроде того». «Излагай, Терри!» Из салона они перебрались на камбус. Маккалеб налил себе апельсинового сока. Джей пить отказалась и нервно расхаживала взад-вперед, не в силах усидеть на месте. «Потерпи секунду», — попросил Маккалеб и залпом осушил стакан. «Извини, сахар упал». Забыл вовремя поесть, и вот результат. «Совсем плохо?» — заволновалась Джей. «Да нет, терпимо». Он поставил стакан в раковину и привалился к столешнице, глядя на Джей. «Значит, расклад таков. У нас есть неизвестный, предположительно мужчина, которому требуется срочная пересадка. Почки, печени, костного мозга или роговицы. Хотя с ней можно и потерпеть. Иными словами, перед неизвестным встает выбор — отнять чью-то жизнь или умереть самому, либо, в случае роговицы, ослепнуть и превратиться в беспомощного инвалида. А сердце? Сердце досталось мне, поэтому можешь вычеркнуть его из списка. Если, конечно, ты не единомышленница Оранга, Невиса и иже с ними, которые рады повесить на меня всех собак. Ладно, продолжай. У нашего неизвестного есть деньги, связи и возможность нанять киллера. «Через контакты с организованной преступностью?» «Не обязательно». «А к чему тогда фраза про канолли?» «Пока не знаю. Думаю». «Для настоящей мафии это как-то несерьезно, согласись. Может, таким образом преступник пытался сбить нас со следа, хотя это только догадки». «Хорошо, проехали. Возвращаемся к неизвестному». «Помимо возможности нанять киллера...» У него есть доступ к банку доноров БОПРА». «Ты в курсе про БОПРА?» «Да, сегодня просветили. А на мой вопрос, откуда у Терри доступ к их базе данных, Невис объяснил, что система безопасности БОПРА хромает на обе ноги. Якобы ты взломал ее, пока отдыхал в Седер-Синае, раздобыл список доноров с четвертой группой крови и отрицательным ЦМВ, ну и начал их отстреливать». «Убедительная версия. Только вместо меня подставь неизвестного». Именно он раздобыл информацию про доноров и подключил к делу доброго самаритянина». Макалеб кивнул в сторону салона, где на экране по-прежнему красовался застывший кадр с самаритянином. Помолчав, он продолжал. «Стрелок получает список и натыкается на знакомое имя – Дональд Кеньон. Кеньон – человек публичный, успевший обзавестись огромным количеством недоброжелателей. Идеальная мишень». В случае его смерти под подозрение попадут обманутые вкладчики, в том числе которых наверняка имеются воротилы теневого бизнеса. И самаритянин останавливает свой выбор на Кеньоне. Да, стрелок намечает жертву и устанавливает за ней слежку, изучает распорядок дня. Хотя изучать тут особо нечего. Кеньон под колпаком у федералов носит браслет и практически не выходит из дома». Однако самаритянина это не смущает. Он выяснил, что каждое утро Кеньон остается один, минут на двадцать, пока жена отвозит детей в школу. У Маккалеба пересохло во рту. Он взял из мойки стакан, снова наполнил его соком и ополовинил одним глотком. В этот промежуток самаритянин наносит удар, обставляя все так, чтобы Кеньона успели довести до клиники и изъять органы. Если Кеньон умрет на месте, на его органах можно ставить крест, поэтому неизвестный проникает в особняк, тащит Кеньона в вестибюль и нарочно тянет время до возвращения его супруги. Потом заставляет жертву посмотреть в замочную скважину, производит единственный выстрел и оставляет Кеньона на пороге, где его вот-вот обнаружит жена. Однако до больницы Кеньон не дотянул. Нет, расчет был верен» но стрелок облажался, воспользовавшись разрывной пулей. Она для таких вещей не годится, слишком большой объем поражения. Пуля разлетается на осколки, нейтрализуя все мозговые центры. Как итог, мгновенная смерть. макалиб взял паузу, чтобы Джей успела переварить услышанное, после чего наставительно поднял палец, принес из салона сумку и, расположившись так, чтобы Джей не увидела спрятанный внутри Хеклер Кох, вытащил стопку документов. Быстро пролистал их и вскоре обнаружил то, что искал. «Бумаги попали ко мне неофициально, поэтому вопросов не задавай, просто взгляни». Вопреки законодательству, федералы установили в доме Кеньо на жучки. Вот расшифровка записи, сделанной в момент убийства. Часть разговора агенты прохлопали – но вот все остальное полностью укладывается в мою схему». Джей склонилась над столешницей и прочла обведенной ручкой фрагмент диалога. «Неизвестный». «Ого, посмотри, кто приехал». «Кеньон». «Пожалуйста, не надо. Она здесь совершенно ни при чем». Уинстон задумчиво кивнула. «Скорее всего, убийца заставил Кеньона посмотреть в замочную скважину. Тот увидел жену и попытался ее защитить». «Именно». «Обрати внимание, последним репликам и выстрелу предшествовала двухминутная пауза. Чего мог ждать убийца, кроме как появления супруги Кенниона, чтобы та вовремя обнаружила тело?» «В принципе, логично», — Джей снова кивнула. «А что насчет федералов? Убийца знал, что особняк прослушивают?» «Сомневаюсь. Думаю, ему просто повезло». Однако он мог подозревать вариант с прослушкой, поэтому и брякнул про каноли. Подстраховался, так сказать. Макалеп допил сок и сунул стакан обратно в мойку. «Допустим, у самаритянина случился облом, и он вернулся в исходную точку, а конкретно к списку доноров», — рассуждала Джей, — «и выбрал Джеймса Кордала». Макалип поощрительно кивнул и позволил собеседнице дальше разматывать клубок. Чем больше фрагментов мозаики она поставит на место, тем скорее убедится в его правоте. Он меняет пули с разрывных на металлические для получения сквозного ранения. Снаряд проходит на вылет, практически не задевая мозговые оболочки. Убийца следит за Кортелом, действуя по уже отработанной схеме. Жертву должны найти и своевременно оказать помощь. В случае с Кеннионом спасителем выступала супруга, а с Корделом Джеймс Нун. Скорее всего, стрелок выжидал удачный момент и, заметив, что Нун сворачивает на парковку, выстрелил. «Думаю, Нун подвернулся совершенно случайно», — возразил МакКалеб. «Убийца не стал бы полагаться на удачу. Вероятно, он бы сам позвонил 911 из таксофона на углу. Ты ведь видела пленку с места преступления? Телефон постоянно попадает в кадр. Но тут объявляется Нун, и стрелок делает ноги». Однако ему снова не везет. Диспетчер перепутала адрес. В результате, к приезду скорой, кордел был уже мертв. «Очередной донор накрылся медным тазом», — подхватила Джей. Стрелок снова шерстит список, и на сей раз наступает черед Глории Торрес. Только теперь убийца принимает меры предосторожности и звонит прежде, чем спустить курок. «Вот именно! Выстрелы еще не прогремели!» а скорая уже мчится. Наш неизвестный изучил распорядок Глории и, скорее всего, поджидал ее в телефонной будке, а когда девушка припарковалась у магазина, набрал 911. Он заходит в магазин, стреляет и спешит на улицу. Там стаскивает маску, спортивный костюм и перевоплощается в доброго самаритянина. В новой ипостаси он идет обратно, совершает необходимые манипуляции с Глорией и сбегает — Третья попытка оказывается удачной, все проходит как по маслу. Метод проб и ошибок оправдал себя. Убийца сделал выводы из двух провальных попыток и преуспел в третьей. Макалип скрестил руки на груди в ожидании, пока Джей придет к следующему умозаключению. Значит, искать нужно среди реципиентов, сообразила Джей. Один из тех, кому пересадили органы Торрес и есть наш неизвестный. Дело за малым. «Обратиться в БОПРА и попросить...» «Погоди, ты сказал, что уже добыл список имен?» Маккалеб кивнул. «Из банка доноров?» «Из него самого». Маккалеб порылся в сумке и достал список, полученный у Бонни Фокс. Обернулся и чуть не врезался в Джей, неслышно возникшую у него за спиной. «Вот», — Маккалеб протянул ей список, — Джей впилась в него взглядом, словно надеялась сходу отыскать нужное имя или обнаружить подсказку, которая приведет к преступнику. «Откуда ты это взял?» «Секрет». Джей вопросительно изогнула бровь. «Прости, пока не могу раскрыть источник, но поверь, все законно. Здесь полный перечень лиц, получивших органы Глории Торрес». «Не возражаешь, если я оставлю его себе?» «При условии, что ты пустишь его в работу». «Непременно. Завтра и начну». Маккалеб прекрасно осознавал последствия своего поступка. «С одной стороны, документ поможет восстановить его доброе имя и привести к поимке циничного преступника. С другой, он открывал перед Джей головокружительные перспективы. Если она раскроет дело в обход ФБР и местных копов, ее карьера взлетит до небес. Уже прикинула, по каким критериям будешь их проверять». Джей пожал плечами. На войне все средства хороши. Банковские вклады, криминальное прошлое. По классике жанра подниму всю подноготную, а ты чем займешься? Макалеп покосился на сумку, разбухшую от документов, видеокассет и оружия. Пока не знаю. Лучше объясни, почему вы нагрянули ко мне, да еще серьезно, с ордером. Уинстон сложила листок в четверо и спрятала в карман Блейзера ФБР. Невинс сказал, что они получили наводку. Правда, умолчал от кого. Зато поведал, что улики железобетонные. Некий источник сообщил, что ты убил Глорию Торрес ради сердца. Ну, и завертелось. Твои бывшие коллеги запросили протоколы вскрытия жертв и выяснили, что группа крови у всех троих совпадает с твоей. Дальше — больше. Откровенно говоря, даже я поверила. Очень убедительная складывается картина. «Убедительная?» — рявкнул Маккалеб. «Да без меня вы бы до старости топтались на месте. Кто вывел вас на Кеньона?» «Правильно, я, когда инициировал баллистическую экспертизу. А кто привлек к расследованию ФБР? Разве настоящий преступник, если только он не мазохист, станет так рисковать?» Он сердито ткнул себя пальцем в грудь. «Этому тоже нашлось объяснение», — вздохнула Джей. «Все утро мы ломали голову и пришли к выводу, что дело в сестре погибшей». Ты быстро сообразил, что она просто так не отступится, и решил принять меры. Подключился к расследованию и всю дорогу пытался сбить нас со следа. Сначала подсунул Болотова, потом загипнотизировал единственного свидетеля, чтобы тот не смог выступить в суде. Да, ты организовал баллистическую экспертизу, скорее всего, в надежде, что история с Кеннионом не выплывет на поверхность из-за разных пуль. Макалеп негодующе фыркнул. Логика коллег не укладывалась в голове заподозрить его, посвятившего всю жизнь поимке хладнокровных маньяков, в убийстве. Терри, стопроцентной уверенности у нас не было, однако имеющихся фактов хватило для получения ордера на обыск. Дальше все зависело от его результатов. Либо мы находим против тебя улики и санкционируем твой арест, либо уходим, несолоно хлебавши. А теперь представь, мы приезжаем, видим черные чероки. «В столе обнаруживаем сувениры, украденные у жертв. Для полной картины не хватало только пушки». Макалип подумал о пистолете в сумке буквально в пяти футах от Джей. «Да, ему несказанно повезло. Не припрячь Бадди, Хеклер-Кох, сидеть кому-то за решеткой. Раз, и вам поднесли готового преступника на блюдечке. Слишком просто, не находишь? Я-то нахожу». Зато остальные с радостью уцепились за эту версию. Говорю же, они чуть из штанов не выпрыгивали, представляли себя на первых полосах газет». Макалип сокрушенно вздохнул, вымотанный затяжным диалогом, и плюхнулся на диванчик. «Меня подставили». Джей шагнула к нему. «Я тебе верю. Однако тот, кто это сделал, хорошо потрудился. Не думал, почему его выбор пал именно на тебя». Макали просеянно чертил узоры в сахаре, рассыпанном по столешнице. Чтобы ответить, надо взглянуть на ситуацию глазами стрелка. Он смахнул сахарные крупинки на пол. Не преуспев с Кеньюном, он решается на второе убийство. Соответственно, риск возрастает. Кто-нибудь может вычислить связь между жертвами. Стрелку необходим отвлекающий маневр «Козел отпущения». На эту роль он выбирает меня. Мое имя было в списке очередников на пересадку. Убийца следит за мной, выясняет, что мы оба водим черный чероки, потом забирает у жертв трофеи, чтобы подбросить на яхту. Не удивлюсь, если именно он организовал анонимный звонок Невису. Маккалеб надолго замолчал, анализируя сложившуюся ситуацию, после чего медленно встал из-за стола. «Мне пора собираться». «Куда поедешь?» «Понятия не имею. Завтра будь на связи». «Непременно». Цепляясь за перила, Маккалеб побрел вниз. «Терри!» Замерев, он обернулся. «Я здорово рискую, в случае чего моя голова полетит первой». «Знаю, Джей. Спасибо тебе огромное». С этими словами Маккалеб растворился во мраке нижней палубы.